Глава 526. Ещё раз. Хорошо. Она, казалось, расслабилась, услышав это. «Скажите, есть ли что-то, чем мой клан может помочь?» «Если я правильно сделал выводы, Абенхриар нуждается в огромном количестве эфира. Не знаю, сколько именно, но в прошлый раз ему ради этого пришлось убить очень много существ. Вы можете дать мне нечто подобное?» Хоть он и пришел к такому выводу, парень не был уверен на все сто процентов. Бусины, созданные посредством ритуала, были хранилищем крови, и в описании к ним ничего не говорилось об эфире, но, узнав о существовании такой энергии, Уилл мог сделать определенные выводы. Кровь является ее проводником, и, видимо, это был самый быстрый способ для Абенхриара получить желаемое. Последующие слова, меняющие судьбу, лишь подтвердили его подозрения. эфира ирина успевшая чуть прийти в себя, удивленно приподняла брови и взглянула на короля. «Очень мало артефактов способны накапливать эфир из-за его способности просачивания, и мой клан не имеет ни одного такого предмета. И даже если найти такой, то он вряд ли сможет хранить большой объем подобной энергии. Если страж убивал ради эфира и был способен запечатать эфир, значит, он использовал...» От настигшей ее догадки женщина вдруг широко раскрыла глаза а затем, сжав губы, тихо прошептала. «Запретный ритуал». «Да», — ворон кивнул, «а точнее ритуал семи алых рассветов». «Ритуал семи...» — повторила собеседница, явно вспоминая, слышала ли она о чем-то таком, а затем охнула, осознав, что именно она услышала. «Эта техника требует крови сотен, если не тысяч разумных, в качестве материала. Погодите!» Пожилая женщина только успевала прийти в себя от одной шокирующей информации, как следом на нее сваливалось очередное откровение. «Вы сказали, в прошлый раз? Значит, вы уже сталкивались со стражем?» «Верно, я помешал ему однажды, уничтожив бусины Семи Алых Рассветов. Да уж, если бы тогда я знал, что не стоит вмешиваться в это дело...» Разбойник поморщился, поняв, что его импульсивное действие привели к текущему моменту, где он вынужден помогать Абенхриару. Но парень все же быстро отпустил это чувство дискомфорта. Тогда он стал свидетелем безжалостных, противоречащих всему его естеству ритуалов. Сотни трупов разумных, подвешенных на крючах, как куски мяса на скотобойне, просто лишали его выбора и возможности действовать иначе. Кстати, Воро вдруг понял, о чем можно попросить клан Шеракдо. «Вы сделали то, что считали правильным». Тем временем, отвечая на его слова «сожаление», проговорила Эрина. «Я тут подумал о вашем предложении». Парень прошел мимо женщины и, остановившись у края утеса, устремил взгляд на открывшийся перед ним вид. «Я бы хотел разобраться с культом Люамиолы, и так как вы тоже пострадали от их действий, думаю, нам всем это будет полезно». «Хотите уничтожить их полностью?» Собеседница подошла к нему, встав сбоку, и взглянула на лицо короля, пытаясь понять, о чем тот думает. «Я совсем не против». Но мы не сидели без дела после их нападения в аукционном доме. И могу сказать, что результаты нашего расследования внушают страх. Их силы многочисленны даже по самым минимальным оценкам. А также высокопоставленные члены культа проникли в ряды дворян многих государств. И если вы объявите на них охоту, то в движение придут минимум десятки стран. Я не собираюсь втягивать в это ваш клан. От вас мне нужны лишь сведения. Хорошо, я поняла». В ее голосе были заметны нотки облегчения, и, направившись в сторону лифта, она добавила. «Простите, но мне нужно отдохнуть. Завтра мы предоставим вам всю имеющуюся у нас информацию, а до этого момента можете чувствовать себя как дома. Если вам что-то нужно, передайте просьбу слугам. Спасибо, буду иметь в виду». Оставшись один, ворон смотрел на далекие скалы и горы, продолжая усердно раздумывать над тем, как ему получить нужное количество эфира. Ведь речь, возможно, шла о сотнях тысяч единиц, если переводить это в цифры. Если кто и знает ответ, то этот ублюдок – один из кандидатов. Но если голос правды все же не подействует на него? Как бы разбойник не верил в этот навык, а Хриар не был обычным стражем. Если тот вдруг сможет заблокировать его, то... «Ладно, в крайнем случае, если он так и не выслушает меня, использую ларит желания Если это не сработает, а он так и не продолжит меня убивать, попробую заточить его в ящик Пандоры. В будущем, когда я стану сильнее, мы попробуем вновь сесть за стол переговоров. Вопрос в том, как много раз мне нужно будет умереть, чтобы я понял, что вся эта затея бессмысленна. Ха, ну, подумаю об этом потом». Приняв такое решение, ворон, не имеющий до завтрашнего дня никаких дел, Покинул восхождение, решив посвятить это время тренировкам с аурой. Бразилия, город Сальвадор. Кафе «Заходящее солнце». Спрятавшись в прохладном помещении от жаркого климата Бразилии, мужчина и женщина, изредка перебрасываясь парой фраз, поглядывали то на время, то на входную дверь джейт уже в который раз за сегодняшний день жалела о том, что позволила Моргану отговорить себя от покупки сигарет на время пребывания в Сальвадоре. Конечно, мысли о предстоящей встрече чуть-чуть помогали ей притупить желание броситься к ближайшему магазину за пачкой антистресса. Но она утешала себя тем, что как только они покончат с делом, она тут же исправит это недоразумение. И даже данное Моргану слово не остановит ее. «А вот и она!» Внезапно в полное облегчение голос спутника отвлек ее от созерцания курящего через дорогу человека, за которым она вот уже минуту наблюдала через окно. «Почему бы ей просто не перейти на электронные сигареты? Вот же...» Морган, прекрасно видевший состояние своей начальницы, мысленно сетовал на придирчивую подругу. Из-за вызывающего рвоту запаха табака ему приходилось страдать из-за ее желаний, поэтому он твердо решил для себя. Как только закончим с этим, обратно полетим раздельно. Виктория, мы здесь. Мужчина махнул рукой, и вошедшая девушка, которую Джейт быстро узнал по видео, чуть поправив направление, двинулась к их столику. Спасибо, что подождали. Мой младший брат никак не хотел одеваться. С лица девушки не сходила жизнерадостная улыбка, и подозвав официанта, та заказала латте, после чего сосредоточилась на сидевших напротив людях. Ее карие, почти черные глаза, с любопытством и ожиданием уставились на них. «Все хорошо. Вы не так уж сильно и опоздали». Джейд протянула руку и представилась. Джейд Легерман. «Виктория Магалхайес. Рада знакомству». «Спасибо, что согласились на встречу». «Ну, вы обещали прилично заплатить за мой небольшой фокус, а для моей семьи важен любой доход. Так что, если у вас есть лишние деньги, то я готова показывать вам его хоть сто раз». «Фокус, говоришь?» Помешивая махито Морган поднял стакан и, сделав глоток, спросил. «То есть владение аурой — это по-твоему фокус?» Под его прищуренным взглядом и тоном, которые так и заявляли, что обманывать бесполезно, девушка внезапно замерла, а затем, оглянувшись на почти пустой зал, вновь перевела взгляд на собеседников. «Допустим, это аура. Что дальше?» Она быстро пришла в себя и, расслабившись, отпила кофе. «Как я и писал, у нас будет несколько вопросов, но сперва мы бы хотели увидеть все вживую. Сперва деньги». Свободной рукой она достала телефон, начав быстро что-то печатать. И спустя 10 секунд Морган получил уведомление о новом сообщении, в котором были указаны ее банковские реквизиты. джейт Мужчина взглянул на молчавшую начальницу, которая, хмуро кивнув, дала ему добро на перевод. И вскоре на счет Виктории пришла сумма в размере 5000 долларов. «Отлично!» – девушка посмотрела на бокал мохито, затем на бутылку с водой у тарелки Джейд. «Можно?» Женщина молча подтолкнула к ней бутылку, и та, допив рывком кофе, налила в пустую чашку воды, после чего подвинула ее к центру стола так, чтобы остальным было лучше видно происходящее. «Морган, сними процесс!» – раздался голос Джейд. Когда все было готово, женщина стала внимательно наблюдать за девушкой, пытаясь заметить хоть что-то, что опровергло бы или заставило сомневаться в существовании ауры. Но, как-то незаметно, ее взгляд переместился на чашку. В какой-то момент она почувствовала концентрацию холода, и прямо на ее глазах поверхность воды стала покрываться тонкой коркой льда. Виктория же, в свою очередь, начала слегка бледнеть и покрываться испариной. Когда все закончилось, джейт оторвав взгляд от чашки с водой, пристально взглянула на девушку и медленно, почти приказывая, произнесла «Еще раз».